Глава 17. Военно-транспортный самолет. Граница с Финляндией. Все, мы пошли. Удачи. Артем поднялся с места, а с ним елена Один был в броне королевского Грифона, а вторая в боевом скафандре Тритона. Угу, вам тоже. Неуверенно ответила Тифа, одетая в четырехрукую рубашку и китайские синие джинсы. Также в самолете находились солдаты и различный груз для Мурманска. Артем с Леной исчезли, а миг спустя оказались там же, но теперь самолет был вдали. И люди полетели вниз, но спокойно летели совсем недолго. Сперва на них напало нечто похожее на муху, только размером с нефтяной танкер. Даже королю с королевой не удалось убить тварь. Они с огромным трудом отрезали ей одну из крыльев, и муха упала с высоты облаков, а потом вскочила на лапы и побежала куда-то в сторону Норвегии. Затем у самой земли на людей налетели стрекозы с головами крокодилов, ну и размером с крокодила. Эдакие крокодили феи, правда плотоядные и с невероятно прочной шкурой. Впрочем, против стрел Лены шкура не спасла, и тушки оказались на складе королевства. А прочнейшая шкура пойдет на изготовление брони. Финляндия оказалась куда более скупа на чудовищ, нежели Камерун, поэтому добраться до места оказалось не очень и сложно. Единственное, что нужно было опасаться, финнов. Пусть все, что выше финского города Аулу, было брошено, а это половина страны, но Артём не исключал возможность утечки. Ради монолита финны могут рискнуть и послать экспедицию, или же объединиться с Норвегией и Швецией. Поэтому армейские и выбросили их не в воздушном пространстве Финляндии, а на границе. Однако, если те знали про монумент, то все сразу поймут и начнут действовать. Но они не успели, потому что король с королевой уже бились с пятиметровым шестируким гуманоидным монстром. Страж монумента, уровень 54. Стражи монументов пробуждаются по истечении определенного времени с момента последней активации монумента, а их уровень равняется сильнейшему воину вашего мира. Это могучее существо создано для защиты монумента, и чем меньше осталось нетрубнутых монументов, тем сильнее страж. И Артем и Лена были удивлены такому высокому уровню и не понимали, кто это такой высокоуровневый. Также оказалось, что нельзя просто прийти и поглотить монумент. Сила стража защищала его, поэтому нужно либо ослабить монстра, либо убить. Вот только словно отбойным молотом бьют, простонал артём с трудом защищаясь от чудовища. Множество щупали, сбили тварь и защищались от его кулаков, покрытых энергией. Однако даже так было невероятно больно. — Уже десятую стрелу о него ломаю, — добавила Лена, парящая в небе. Она создавала стрелы за сто монет, но они с трудом пронзали плоть чудовища. — Похоже, на пятидесятом уровне с монстрами происходит что-то серьезное, — предположил король. — Потому что на сорок седьмом он был вдвое слабее. Тот же миг шестирукая тварь схватила кракена за щупальце и метнула в дерево. Но перестаралась, и Кракен повалил с десяток деревьев. Однако поваленные деревья тут же взлетели и обрушились на чудовище. Правда, это смогло лишь на пару секунд задержать его. И вдруг рядом появилась Тифа. Ее кожа стала синей, а рост увеличился до четырех метров. Страшивы бросилась в бой и на огромной скорости врезалась в спину чудовище. Тут же в голову твари вонзились стрелы Лены, и Артем ударил током. Вот только даже так Страж Монумента не собирался помирать, и сперва досталась Тифи, которая неудачно подставилась, потом кракину оторвали парочку щупалец, и даже Лене прилетело. Спасла лишь автоматическая защита. Монстр попросту взял большой камень, раскрошил его и эту каменную крошку метнул в Лену. Но все же противников было больше, и они обладали самыми различными умениями. И запас силы Стража постепенно подошел к концу. Когда это случилось, Артем смог поглотить монумент. Вот только... — Ах, навык С-ранга отсутствует, — вздохнул парень и плюхнулся на землю. — Значит, кто-то знает об этом монументе. Но это было давно, ведь появился страж, — сказала Лена и, приземлившись рядом, тоже присела. — Возможно, владелец навыка мертв, — добавил Артем. — Но неважно уже. — Простите, господин, я недостаточно сильна. Парочке подошла синекожая девушка, держась за раненый бок. А Лена ткнула короля пальцем меж ребер. Тот как раз уже был без доспеха. Артем в ответ рассмеялся. «Любитель, огромных сисек!» – проворчала Лена и уставилась на тифу. У четырехметровой девушки и правда была огромная грудь. Воительница же далеко не сразу поняла, о чем они. «Король так и не притронулся ко мне». Она поджала губу, а Лена вновь ткнула Артема меж ребер так как тот начал размышлять о сексе с четырехметровой девушкой. Но лишь в том плане, как бы это выглядело. Но когда у парня уже синяк на ребрах появился, он схватил королев и перенесся домой, а оттуда в Мурманск. Сейчас этот северный город был переполнен, ведь в него свезли практически всех жителей области. Остались лишь различные поселения с важными предприятиями. Их укрепляли, но из-за тяжелого состояния логистики а именно практически ее полного отсутствия, дела в регионе тяжелы. Но сейчас, когда Артём установил врата, в город направились контейнеры. На этот раз груз перевозился на небольших грузовиках, да и контейнеры были подобраны специальные, чтобы они могли пролезть в каменную арку высотой в 3,5 метра и шириною в 5. Даже не знаю, как вас благодарить. Худой лысеющий мужчина обеими руками тряс руку Артема, а еще, казалось, не верил в происходящее. Еще вчера он думал, как бы ему не помереть, и что делать, дабы не вспыхнули бунты. А сегодня прибыло внушительное подкрепление, обещание отбить несколько поселений и припасы. Много припасов. Пустяк, лучше скажите, что у вас тут водится? Мы что-то не навоевались. Артем кинул взгляд на Лену, а та выглядела недовольной о с этим у нас проблем нет. Твари, кажется, размножаются методом почкования. С каждым днем их все больше и больше», – простонал губернатор и рассказал Артему о проблемах, с которыми сталкивается его город. «В первую очередь это монстры, лезущие из реки. Одно радовало, в основном они съедобные. Ну, а во вторую очередь это чудовища, которые ружат логистику и инфраструктуру. Люди борются с этим, но припасы уже на самом дне». Да и госпитали переполнены. Ну, с этим проблем не будет, улыбнулся король, ведь теперь будут навыки. Далее Артём направился к югу от города, где на одном холме, призвав Чова и Саула, ну и с Леной до Тифы, устроил музыкальный концерт, привлекая чудовищ. Но вновь разница с джунглями на лицо. Чудовищ меньше, особенно насекомых. Зато выше качество. Твари сильнее, более агрессивные и крупнее размерами. Лена, полетав несколько кругов вокруг холма на приличном расстоянии и таща в воздухе здоровенный аудиокомплекс вместе с генератором, периодически завлекала новых монстров. Артем переносил новых воинов, дабы было проще, однако их все равно побили. Когда неожиданно появился десяток медведей, которые ловко прыгают и в рукопашном бою дерутся, словно они Брюсли, даже Чов получил массу ранений. А когти этих тварей, которые были аж сорокового уровня, пробивают каменную броню и заряженную защиту. Благо, все обошлось и никто не погиб. Но охоту на этом решили прекратить. Территорию вокруг города зачистили, а соваться дальше без полноценной армии Артем не стал. Им утром идти на нежить. Закончив с Мурманском и показав губернатору, каких монстров они тут убили недалеко от города, Артем откачал поймавшего инфаркт мужчину, а потом вернулся в королевство. На телепортационной площади же было крайне многолюдно. Хоть ярмарку устраивай. Рассмеялся Артем, а потом увидел взгляд Лены. Что? Вместо слов она перенесла в руки планшет и показала сооружение. Королевская ярмарка. Уровень 1. Это комплекс зданий, созданных для проведения ярмарки и торговли. Все товары продаются с помощью системы. Есть возможность настроить торговлю через склад. Функции ярмарки зависят от уровня сооружения и размера королевства. Цена. Монеты – 10 тысяч. Дерево – 420. Камень – 170. Помню, цена просто ужасающая, но я не помню этого описания. Обновленная? Да, я запросила больше информации, кивнула девушка. А эта идея, да, но нужно все обдумать. И, видимо, придется переносить площадь, а также обдумать уровень безопасности. Пускать лишь самых доверенных, и пусть покупают, что надо». Она кивнула на угол площади, где сейчас библиотекарша переносили книги в режиме «печатный станок». Эти книги грузились на тележки и забирались в Москву. «Мы не можем везде успеть. Пусть сами работают». Хм. Артем посмотрел на девушку, потом на потоки грузовиков и рассмеялся. Ну и обнял Лену, заставляя тубить его кулачком, ибо смущает, гад такой. — Ты гений! — Спасибо! Поцеловав королеву красную, как спелый помидор, король активировал интерфейс строительства и будто съел кислый лимон. Первый уровень ярмарки стоит чудовищно дорого, но до четвертого уровня ему, как до луны. Даже Лена рот раскрыла, увидев этот ужас. — Я думаю, мы слишком рано ушли из Мурманска. Улыбнулся король, а девушка лишь кивнула. Поэтому вскоре они вернулись к губернатору, которого отпаивали чаем, и узнали у него, где можно добыть камень. Артем прекрасно знал, что в этой области добывается огромное количество природных ресурсов. И оказался прав. Всего в 20 километрах от города есть отличный карьер, где добывался гранитный щебень. Вот только техники там не осталось, потому что поселок и карьер эвакуировали в город». В городе тоже было два карьера, но они уже заняты, под военные нужды. «Договориться, да?» «Хорошо, я попробую», — согласился лысеющий губернатор. Они с Артемом находились в кафе, что расположено в месте парк Это большое сооружение, являющее семейным парком активного отдыха. Именно на его парковке и были установлены врата. «Деньгами не обижу, безопасность обеспечу». «Не сомневаюсь», — согласился мужчина. Вот только это поселение находится на ЖД пути, поэтому имеет определенную ценность. Возможно, из него сделают аванпост. Я к тому, что, наверное, стоит еще и с военными поговорить. Может, устроите совместную операцию. Помощь не нужна, но, если хотят, могут присоединиться. Однако, думаю, им без нас будет чем заняться. В этот момент взревела сирена, а миг спустя рядом с Артемом появилась Тифа, обхватила его и исчезла а затем появилась около Лены, которая находилась в порту на севере города. Она бросалась контейнерами, всюду звучали выстрелы и ругань, а также клацанье клешнями. Из реки, которая уже перешла в залив, лезли огромные крабы, которые в высоту от полуметра до двух. Чудовища имели голубой панцирь и две пары глаз, а во всем остальном мало отличались от обычных крабов, кроме размеров. Крабы взбирались на берег в огромных количествах, и гарнизон солдат, которые охраняли это место, отступал, пытаясь хоть как-то удержать чудовищ. Но даже дураку было понятно, что это не в их силах. Одно радовало – данные крабы не очень ловкие и быстрые. Нужно быть совсем остолопом, чтобы быть пойманным и убитым. Все остолопы уже давно погибли. Часть солдат имела боевые позиции на крыше большого склада в порту. Другие отступали к дороге, забрасывая крабов гранатами, и один даже использовал способность. Это было что-то вроде воздушной атаки, но криком, правда оно лишь отталкивало, и не более. «Тифа, помогай Лене!» — приказал Артём и бросился помогать солдатам. Четыре метровых и два двухметровых краба теснили людей к краю склада, а за ним находились парковка, броневик, который мчался сюда, и еще двое бойцов. Ударяя молнией, артём поджарил самого крупного краба, и тот рухнул, но не погиб. А затем в руке короля появилось копье, которое тут же заискрилось, и рядом появились восемь зомби, частично облаченных в металлические доспехи и секирами в руках. Они налетели на крабов, которые уже отстали от солдат и помчались на короля. Мощные клешни тут же впились в тела зомби, а секиры опустились на крабов. Однако зомби были слишком глупы, поэтому били по панцирю не в силах его пробить. Но каждый их удар потихоньку проламывал в панцирь. Вот только клешни обладали такой мощью, что отсекали мертвым конечности. Но вскоре зомби по воле короля начали бить секирами по сочленениям, так что вскоре и клешни крабов начали падать на землю. Но тут и артём вступил в бой. Уклонившись от клешни двухметрового краба, Он вонзил копье тому в морду, мгновенно убивая. «Вы убили противника и получаете 46 ежей!» Тварь рухнула, а Артем уже бил следующего краба. Но вдруг очухался второй двухметровый и после подготовки плюнул кислотой в короля. «Кислота!» — раздался крик солдата, и Артем применил траекторию полета, дабы ускорить восприятие времени. Но оказалось, что оно и траекторию плевка показывает. Кинувшись вперед, Артём проскочил над клешней, атакующего его краба, и забрался на него, избегая кислоты другого монстра. Оказавшись на спине твари, король мощным ударом пронзил панцирь, убивая его. А двое солдат уже подбежали к раненому плевуну и зарубили системными клинками Д-ранга. Монстр попросту не смог дать отпор, ведь все оставшиеся силы он потратил на плевок. Когда последний краб был убит, Артем тут же бросился на следующую группу. Их было семеро и все двухметровые. Крабы были достаточно неуклюжие, чтобы король не опасался их. Но если поймают... Зомби наглядно показали, что будет, если поймают. Но вдруг на крабов упал грузовой контейнер, придавив пятерых из них. от зараза!» — улыбнулся Артем, лишившийся добычи, и исчез, а появился на панцире уцелевшего монстра. Крабы ничего не могут ему сделать, пока он на их спинах. Поэтому король спокойно заколол монстров и, спрыгив в тушек, кинулся к берегу. Но тут же застыл, ведь из воды выбрался их король. «Если не император!» Пробормотал Артем, глядя на краба, чья высота превышала 6 метров. «Сегодня день, когда я получаю люлей?» Простонав, король обратился к ракенам. И в этот момент крабовый император яростно запищал, а из воды полезли сотни маленьких крабов. Они были меньше предыдущих, но по-прежнему были способны повалить и убить человека. Солдаты с крыши тут же открыли огонь по мелочи, и их пули весьма неплохо косили тварей. Панцирь молодняка был достаточно мягким, чтобы пули брали его. А затем подъехал броневик с пулеметом на крыше, выкашивая сразу полчища монстров. Вдруг раздалось яростное пищание императора, и он бросился к берегу. Но на его голову упали два контейнера с углем, что чудовищу очень не понравилось. Он взревел и начал клацать клешнями, но вдруг на его спине появился кракен. Его щупальца тут же начали объевать клешни и лапы монстра. Вот только мощь этого чудовища была таковой, что король с трудом держался. «Быстрее!» Прокричал он, а краб дергался и пытался освободиться. Лена принялась стрелять стрелами-сотками, но серьезного эффекта не было. И тогда Тифа оттолкнулась от бетона и будто выстрелила с собой. Страшивы врезалась в морду краба и схватилась за вытянутый глаз. Один из четырех. А затем вырвала соседний глаз, заставляя монстра вопить от боли. И вдруг краб перестал держаться на воде и стал погружаться на дно. Здесь было довольно глубоко, вплоть до 15 метров. Но Тифа не сдалась и, схватившись за глазницу, вырвала глаз, за который ранее держалась, и приступила к следующему. Но вдруг краб начал выпускать кислоту, и первым ее почувствовал кракен. Однако крабу тоже было плохо. Тифа запаниковала, потому что она не умеет плавать, но щупальца схватило ее и вытянула из воды». Артем же начал сиять из-за активированного исцеления, а также увидел, сколько же тварей в морской воде, и ударил током. Поджарив себя и всех остальных, Кракен покачал головой и, подняв уровень магической защиты, вновь ударил током, а потом еще раз поднял и ударил, потом еще. Монеты очень быстро наполняли кошелек, потому что чудовищ вокруг собралось и правда очень много. Они всплывали на вкус крови и звук сражения. Артём бил и бил током. Вскоре магическая защита поднялась до 60, а исцеление до 30. Ну и уровень перескочил с 35 аж до 37. -го. Сотни трупов всплывали и тут же вылетали из воды, собираясь в кучку. Лена старалась, но лишь потому, что слышала мысли Артёма, а тот ругался матом. Больно было. Но если он перестанет бить током, Полчища морских тварей его попросту сожрут. Можно было бы отпустить краба, но тогда он потом вернется. Поэтому король продолжил бить током, лечиться и поглощать монеты. Ну и давить краба, потому как тот активно пытался высвободиться. Однако постепенно его силы расходовались, а вот Артем вместе со злостью заряжался еже до да монетами «Вы убили противника и получаете 528 еже». И вот, когда казалось, что погибли уже все чудовища этого залива, Артём выпил второе зелье полного исцеления, монстр все же соизволил помереть. Король сразу проверил его уровень, и монстр был лишь 33-го. Просто был большой бонусный эффект от размеров чудовища. Однако парень не спешил на поверхность. Сперва он начал вливать силу в чудовище, чтобы перенести в королевство. Его панцирь крайне прочен, в этом артём уже убедился, да и мясо, скорее всего, съедобно А шкатулка есть? Вдруг вспомнил король после того, как тело монстра исчезло, а там на дне было столько мусора. Но Артем начал все это загребать щупальцами и тащить на берег, а там человек триста солдат и опытные убийцы-чудовищ. Чисто. Кракен высыпал гору мусора и трупов, ну и нырнул обратно в воду. А Лена уже шерстила добычу на предмет шкатулки. Но либо ее нет, либо потерялась, потому что за пятнадцать минут поисков ничего не нашли. — Да уж, частота падения шкатулок удручает, — проворчал Кракен, выбравшийся на берег и начавший обращаться к человекам. — Что? — удивился парень взглядом людей. — Выглядишь ты просто ужасно, — ответила ему Лена, и Артем коснулся лица, а там несколько слоев шкуры слезло. «Учитывая, сколько я получил и исцелил урона, а также сколько съел монет, неудивительно?» Артём содрал со щеки кусок сухой шкуры и выбросил ее в воду. «Тогда оставлю всем на тебя». Лена молча кивнула, а король исчез и появился в лазарете королевства. Состояние короля в целом было хорошее, но имелось множество неприятных шрамов, кожных наростов и даже шип застрял в ноге. Пришлось мышкам-целителям постараться, чтобы очистить короля». Все же они этим никогда еще не занимались, но, к их счастью, Артем крепкий и живучий. А пока его терзали, Лена занялась переносом тела. Часть решила отдать городу, так как королевству столько не нужно, но взамен попросила людей помочь с транспортировкой в арку. Одновременно с этим она переговорила с военными касательно поселения под названием «Магнетиты». У тех и правда были планы насчет железной дороги, но, как Артем и говорил, пока не до этого. Особенно учитывая, какая хреновина вылезла из воды. Зато договориться насчет карьеры и техники оказалось очень легко. Демонстрация силы всех очень впечатлила. Поэтому врата из Колымска были временно отозваны и установлены в карьере. Однако большей части техники пришлось ехать своим ходом. Но там лишь 20 километров пути. Правда, всю эту технику нужно было сопровождать. И тут очень пригодились кентавры. Они, а также эльфийки на их спинах, успешно защитили конвой, уничтожив немало монстров на пути, а потом охраняли карьер. Работа в нем производила немало шума, но количество камня, поступающего в королевство, приятно радовало. Пусть даже он кривой, маленький и неоднородный, но за небольшие деньги система превращала его в отличные каменные блоки и складировала. Камень же добывался не кирками, как обычно делали воины Артёма, а тракторами и специальными машинами. Ну а Тифа, а также сильный Норф с помощью ломов легко раскалывали большие куски камня, помогая технике. Так что из одних врат сейчас ехали грузовики с камнем, из других грузовики с контейнерами, а из третьих пустые. Но ну из четвертых также ехали грузовики, круженные какао-бобами, бананами и многим другим ярмарку здесь не устроить», — вздохнула Лена, глядя на все это. И вдруг она вздрогнула, а затем обернулась и полетела к одному из грузовиков. Тот резко остановился, так как сила девушки вдавила педаль тормоза, водитель с телефоном в руке едва не ударился об лобовое стекло. «Какого...» — прошипел тот, но вдруг открылась дверь, и мужчина, крича и вопя, вылетел из кабины а затем приземлился на каменный пол прямо перед ногами Лины. Она взмахнула рукой и мужчину вжала в пол, а затем телефон полетел к ней в руки. Камера все еще была включена. Пока девушка смотрела, что он снимал этот человек, к месту происшествия примчался Белкин Николай Владиславович. Он занимался курированием этой операции. «Шпион?» — сразу спросил агент, глядя на телефон девушки. «Шпион?» Она кинула взгляд на человека на полу и мысленно давила, от чего тот начал кричать, ибо сопротивлялся. Да и Лена не шибко нежничала. Его нанял некий Миронов Андрей Ярославович, усатый рыжий чиновник, больше ничего он не знает. Займемся, сейчас же займемся. А куда вы его? Удивился Белкин, когда мужчина, потерявший сознание, взлетел. В тюрьму, где он... Лена задумалась над тем, как сформулировать мысль где он проведет остатки своих дней. «Мы не будем щадить тех, кто пытается навредить нашему дому». Было видно, что Белкину это не по нраву, но он не стал возражать. «Что, смотрите, товары сами себе не доставят!» — рыкнул он на водителей, которые остановились и наблюдали за этим. А некий Миронов уже получил сообщение о потере шпиона и быстро собирал манатки, дабы сбежать. Впрочем, что может быть проще? Стоит выбраться из города, и тебя уже никто не найдет.